эпилог. Тихое жужжание телефона выдернуло Настю из сна. Хорошего сна, где они с Денисом снова куда-то ехали на велосипедах. Она зажмурилась в слабой надежде снова заснуть, но реальность уже вступала в свои права. И вместе с реальностью вернулись воспоминания о вчерашнем отвратительном дне, полном ошибок и неверных решений. Она протянула руку к тумбочке и взяла телефон. В окошке уведомлений было написано, что получено сообщение от Дениса. Настя рывком села на кровати и начала читать. «Не знаю, интересно тебе это или нет, но решил написать. С Юрием все норм, для тебя никаких последствий не будет», — он обещал. Я его выпустил, сначала он поорал, но потом успокоился. Мы даже поговорили. Утрясли ряд вопросов, договорились на перемирие, чтобы не трепать моей матери нервы. «У них тоже все хорошо». Настя моргнула. Она не понимала, написанное было простым проявлением вежливости или Денис больше не злился. Наверное, не стоило надеяться раньше времени. Ее мысли прервало новое сообщение. «Кстати, на несколько дней квартира в моем полном распоряжении. Забегай в гости, покажу тебе телескоп». «Ух ты!» Настя рассмеялась. «Телескоп!» Она откинулась на подушке и улыбнулась продумывая правильный ответ. Да, понедельник был отвратительным, но, кажется, вторник дарил ей второй шанс, и Настя не собиралась его упускать.